Имелись в виду семьи погибших? — Конечно, нет. Я намекал на людей, которые используют горюющих родственников, чтобы набрать политические очки. Вот что я имел в виду. Бенджамин цокнул языком. — Слишком уж тонко ты выразился. — Тебя обзовут наглой, бессердечной сволочью. — Знаю, чтоб их! — буркнул Пол себе под нос, разглядывая бывший кинотеатр ABC на Бристоль-Роуд где уже много лет располагался громадный ангар Макдональдса и где обслуживали тех, кто желал перекусить, не выходя из машины. Расскажи о девушке, с которой мы встречаемся. Надеюсь, она поднимет мне настроение. Ее зовут Мальвина. Она не глупая девушка. Живет между Лондоном и Бирмингемом, насколько мне известно. Хочет пораспросить тебя об отношениях с журналистами. Она очень толковая и ей нужны какие-нибудь сведения из первых рук. «Ха!» — мрачно отозвался Пол. «Самый подходящий момент». Позже, вспоминая тот вечер, Бенджамин сообразил, что с его стороны было глупо не предвидеть перемен в облике Мальвины. Общение с младшим братом давно стало для него обыденностью, утомительной обыденностью, и он никак не мог привыкнуть к мысли, что теперь в глазах многих людей Пол — знаменитость, а встреча с ним — событие, для которого не грех принарядиться. Когда они приехали в Лептиблан и обнаружили, что Мальвина уже ждет их за столиком у окна, у Бенджамина перехватило дыхание. От неожиданности и восхищения он не сразу обрел голос. Бенджамин и раньше видел ее накрашенной, но никогда столь смело и искусно. Никогда прежде ее волосы не рассыпались в столь тщательно продуманном беспорядке и никогда если ему не изменяла память, она не надевала юбку, настолько короткую и вызывающую. Он поцеловал Мальвину в надушенную щеку, как самозабвенно Бенджамин предвкушал это мгновение и как быстро оно проходило, затем обернулся, чтобы представить брата, но, по-видимому, опоздал. Пол уже держал Мальвину за руку, Да так почтительно и деликатно, что Бенджамину почудилось, что Пол сейчас не пожмет девушке руку, но поцелует. Он заметил, как они встретились взглядом и как оба торопливо отвели глаза. Заметил, каким жестом Пол поправил галстук, а Мальвина одернула юбку, садясь. Сердце Бенджамина заныло. «Уж не совершил ли он самую большую ошибку в своей жизни?» промелькнуло у него в голове. Пока Бенджамин ковырялся в первом блюде, Тайский салат с курицей, с зеленой папайей и спаржей. Пол в дружелюбной, самокритичной манере поведал Мальвине о дурацкой реплике, брошенной им журналисту сегодня днем, а вскоре он уже рассуждал о неуютной, по его мнению, взаимозависимости между правительством с одной стороны и прессой, радио, телевидением с другой. Бенджамин не раз слышал эти речи, но в тот вечер его поразило. Каким осведомленным выглядел Пол, каким авторитетным? Вдобавок, размышлял Бенджамин, его брат с некоторых пор отсвечивал гламуром. Тем гламуром, что порождается властью, пусть даже ограниченной властью, которой Пол в его нынешнем положении располагал. Мальвина слушала, кивала, иногда что-то записывала в блокнот. Сама она сперва говорила очень мало, словно ее сковывала мысль о том, что Пол тратит свое драгоценное время на просветительскую беседу с какой-то студенткой. Когда подали второе блюдо, жареное филе сибаса с кабачками, фенхелем и разноцветным соусом, Бенджамин отметил, что центр тяжести начал потихоньку смещаться. Мальвин разговорилась, и Пол уже не только делился информацией, но и задавал вопросы, желая услышать мнение собеседницы. И было видно, что... Это одновременно удивляло и льстило ей. Что до Бенджамина, он погрузился в угрюмое молчание, в котором пребывал вплоть до десерта. Вяло жуя печеные фрукты, он наблюдал, как они уплетают шоколадный коктейль, залитый теплым заварным кремом, один на двоих, орудая одной ложкой с длинной ручкой. К этому времени Бенджамин уже чувствовал с уверенностью увесистым комом, отягощавший желудок, что свершилось нечто абсолютно немыслимое еще пару часов назад. Он потерял Мальвину. Потерял. Но владел ли он ею прежде? В каком-то отношении так оно и было. Ведь пока продолжались их двусмысленные еженедельные встречи, он, по крайней мере, мог предаваться фантазиям о Мальвине, мечтая, что их дружба каким-то чудом, Бенджамин твердо верил в чудеса, мутирует в нечто иное, в нечто ошеломительное. До сих пор он избегал вдаваться в детали. Не задумывался о боли, которую причинит Эмили, и самому себе, если зайдет слишком далеко по этой опасной тропе. Это были лишь фантазии, возможно, они таковыми и остались бы. Но Бенджамин жил своими фантазиями всегда. Они для него столь же материальны, как распорядок рабочего дня или субботний поход в супермаркет. И как же жестоко непростительно жестоко отнимать у него эти бледные образы, единственное его достояние. Его медленно охватывало душное цепкое отчаяние, а застарелая неприязнь к брату разгоралась с новой силой. «То есть, насколько я понял, вы утверждаете, — разглагольствовал Пол, — что политический дискурс превратился в своего рода поле битвы, на котором между политиками и журналистами ежедневно ведутся бои, из-за спорных значений слов. Да, потому что политики стали так аккуратно подбирать выражения, а политические высказывания стали такими размытыми, что журналистам приходится брать на себя толкование чужих слов. Теперь не важно, что вы, ребята, скажете. Теперь важно, как это интерпретируют. Пол наморщил лоб и слезал остатки жидкого шоколада с выпуклой стороны их общей ложки. «По-моему, вы чересчур циничны», произнес он, «слова имеют значение, традиционное значение, и журналисты не в силах их изменить. Иногда я даже жалею об этом. Как сегодня, например, после того, что я сказанул парню из «Миррор», тем, кто хочет нажиться на трагедии, унесшей человеческие жизни, следовало бы усовеститься. И все. А обратного пути нет. Фраза прозвучит мерзко «Как ее не подавай!» Согласно, кивнула Мальвина. Но что, если вы заявите, что ваши слова вырвали из контекста исковерков смысл? Как же я смогу это доказать? Объяснив, что вы вовсе не имели в виду семьи, потерявшие близких в катастрофе. На самом деле, в принципе, поддерживая приватизацию железной дороги, вы дали предупреждающий залп по новым железнодорожным компаниям, предостерегая их от соблазна нажиться на человеческих жизнях, поставив прибыль впереди безопасности. А значит, это им следует вспомнить о совести. Она хитро, азартно улыбнулась. «Как вам такой поворот?» Пол в изумлении уставился на нее. Он не до конца понимал, к чему она клонит, но ему полегчало. Впервые после ляпа, допущенного сегодня, гнетущая тревога начала понемногу отпускать. «Да чего же емкое слово вы употребили?» — продолжала Мальвина. «Нажиться?» «Оно воплощение опасности, верно? Когда люди видят во всем только деньги. Вы просто очень ловко выразились, очень иронично. Опять та же улыбка, ведь это была ирония, правда?» Пол кивнул, задумчиво и не спуская с нее глаз. «Ирония — это очень современно», — заверила его Мальвина. «Очень актуально». «Видите, вам больше не нужно уточнять, что вы имели в виду. Более того, вы можете вообще ничего не иметь в виду, когда вы сказываетесь. В этом-то вся и прелесть». Пол сидел молча, не шевелясь, загипнотизированный ее словами, уверенностью, невозмутимостью, ее молодостью. Затем он сказал Мальвина, «А почему бы вам не поработать у меня? Она недоверчиво рассмеялась поработать, и вы меня возьмете?» Я же всего-навсего студентка. Будете трудиться один день в неделю. Ну, максимум два. Станете моим... Он прикинул про себя, как могла бы называться ее должность. Медийным консультантом. О, Пол, не говорите ерунды. Она отвернулась и покраснела. У меня нет опыта. Мне не опыт требуется. Мне требуется человек с парой ясных глаз. Зачем вам медийный консультант? Затем, что я не могу обойтись без СМИ но я не умею с ними общаться, а вы умеете. И вы реально способны помочь. Будете чем-то вроде буфера, проводника». Он замялся, подыскивая нужное слово, и Бенджамин пробормотал. «Это противоположные понятия». Пол и Мальвина разом глянули на него. За последние минут двадцать он впервые открыл рот, чтобы что-то сказать, и Бенджамин пояснил. «Буфер и проводник. Они означают противоположные вещи». «Нельзя быть тем и другим одновременно». «Слыхали?» — нашелся Пол. «Слова способны менять значение в зависимости от нашего желания. Кто бы сомневался? В наш-то век иронии».